Митя спал беспокойно. Просыпался по три-четыре раза за ночь. Сон прерывался из-за требований мочевого пузыря, звуков дождя, песен под окнами, криков и потасовок. В квартале отсюда располагался единственный в городе бар, открытый российскими релакантами. В последнее время Мите снились исключительно яркие сны в стилистике американских постапокалиптических хорроров. Одна и та же локация. Ночь. Бесконечная пробка в верхний Ларс. Семья в старом джипе, пытающаяся сбежать от нашествия зомби или инопланетных захватчиков, или чего-то необъяснимого, черного и кошмарного, возникшего из ниоткуда и медленно заполняющего пространство. Раз за разом он вспоминал себя бредущего с переполненным рюкзаком вдоль пробки по обочине. Уставший и обезвоженный, лицо залито кровью. В самом начале пути Митя запнулся и ударился головой о капот чьей-то машины. Кровь капала, даже струилась на только что купленную куртку Юникло. Нужно было остановиться, вытереть кровь, но Митя казалось, что если он остановится, то потом не найдет в себе сил продолжить движение. Марш-бросок на десятки километров по ночной трассе. Все это не для его возраста, образа жизни, здоровья. Митя снова споткнулся, упал на колени. Мужчины текли мимо него, толкали, переступали. Ни у кого и в мыслях не было предложить помощь. Поразительно, думал Митя, ведь за ними никто не гонится. Еще недавно все эти люди жили спокойной мещанской жизнью, пили кофе в аэропорту, ехали в минивенах с вайфаем. А как только они попали в толпу, так сразу отринули все человеческое. Еще недавно учтивые джентльмены, они неслись как табун лошадей, бросив слабых и раненых. Если такое творится в хвосте пробки, то что же ждет его там, впереди, возле самой границы? Деструктивные культы, каннибализм, человеческие жертвоприношения? Впрочем, и теперь казались чьей-то блаженной фантазией город Москва, МЦК, МЦД... «Доставка из вкус вела». Стоя так, на коленях, Мити чувствовал нарастающее давление в кишках и одновременно резкую тошноту. Нужно было отползти с обочины куда-то во враг, в темноту, подальше от чужих глаз, но не хватило ни сил, ни времени. Извержение началось. Бегущие продолжали его задевать, не обращали внимания. «Ребят, ни у кого нет влажных салфеток». Бормотал он между приступами. В этот момент перед ним распахнулась дверца машины. Белый «Лексус» с тонированными стеклами. «Вот и пришла моя смерть», — понял Митя. Он и так на последнем дыхании, а сейчас его еще примутся бить. «Как ты посмел корчиться у нас на глазах, выродок? Нелепый толстяк в крови и кале, совсем оскотинившийся» а порожняющий кишечник у всех на виду. Он вообще-то предчувствовал, что закончит жизнь именно так. Ведь бывают красивые смерти, например, инфаркт во время прогулки по осеннему лесопарку. Схватился за сердце, побледнел и упал. Пролежал какое-то время, осыпаемый желтыми листьями. Белый, красивый, торжественный. А Митина смерть обязательно будет публичной, громкой, отталкивающий. Свидетели будут о ней вспоминать много лет. «Это самое страшное и отвратительное, что я видел в жизни». Напоследок он издал какой-то мерзкий крик индюка и, наконец, окочурился. Из Лексуса вышел парень с длинными волосами, напоминающий ангела. Внимательно поглядел на Митю, сидящего в позе орла. Без отвращения, без стеснения, с любопытством митя нашел в себе силы для вымученной улыбки парень из лексуса протянул пачку влажных салфеток какое же звездное небо красивое никогда столько звезд не видел сообщил он звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас отреагировал митя продолжая опорожнять кишечник меня зовут виктор прошелестел парень, похожий на ангела. «Руки позже пожмем». Будь Митя человеком чуть более религиозным, то совершенно точно уверился бы, что Виктор и есть его ангел-хранитель. Он предложил Мите место в машине, рядом с девушкой модельной внешности. Та не была в восторге. С ней Митя за всю поездку так и не обмолвился даже парой реплик. А Виктор, 24-летний владелец сетки аккаунтов вебкам-моделей на OnlyFans, стал работодателем Мити.